Глава вторая. Сергей. Как мужчина не самого адекватного вида, я оборачиваюсь и хмуро смотрю на подошедшую девушку. Не будь я на взводе, понял бы сразу, еще по голосу, кто ко мне обратился. София Гореева. Лучшая подруга жены. Единственный человек, присутствующий на нашей свадьбе со стороны Маши. В свое время мама ее отказывалась приходить. А остальных Маша сама видеть не хотела. У нас список гостей был очень короткий. Будучи беременной, жена очень переживала, что люди подумают. Стеснялась выходить замуж по залету. Она вообще очень часто по этому поводу парится. Снова завожусь не по делу. Вообще я никогда психом не был, скорее наоборот. Но события последних месяцев упорно способствуют моему превращению в неврастеника. Того и гляди. Начну ловить на себе странные взгляды. «Сереж?» Сафи ожидаемо обращается ко мне еще раз. «Ничего удивительного, ведь я стою и тупо на нее смотрю. Нормальный человек поздоровался бы уже. Что ты тут делаешь?» До приветливости совсем немного осталось. Сафи смешливо хмыкает. «К Маше в гости шла. Она там уборку затеяла. Помогать буду». Гориева приподнимает пакеты, которые я сразу не заметил. Внутри них что-то звонко делает характерный дзынь. Она мимолетно стреляет глазками в потолок, мол, спалилась, после чего возвращается взгляд ко мне и лучезарно улыбается. «Помимо вина, там есть тряпки для уборки. Но кто мне теперь поверит, да?» Усмехаясь, глядя на то, как она смущается. «София вообще поразительный человек». В миру она очень скромная девушка, что совсем не вяжется с ее публичным образом. Через пару недель после нашей с Машей свадьбы она улетела из города. Сначала в Москву, после в Европу, стартанув там неплохо в модельном бизнесе. Раньше Маша постоянно что-то рассказывала о ней, но я мало что запомнил. Сейчас мне и подавно нет дела. Я с тобой так и не поздоровался. Извини. Привет, Саф. Не ожидал тебя тут увидеть. Ее щеки немного разовеют Я вчера прилетела. Вырвалась на пару дней родных навестить. Ну и Машу, конечно же. Вот к вам приехала. Лифт не работает. Поднималась и думала, кто это тут шумит. Перехватывает ношу свою из одной руки в другую. Напугал тебя? Пару раз за последнее время от меня уже шарахнулись в сторону. Стоит задуматься. Нет, что ты? Смотрит на меня как-то странно, суетиться начинает. Достает что-то из сумочки и шаг ко мне делает. «Ты чего?» Непонимающе спрашиваю, когда она меня за руку хватает. «У тебя кровь!» Кивает на тыльную сторону моей ладони. «Так и есть». Проступила на костяшках. Смотрю на стену. «Да ну, блядь, точно псих!» Окропил своей кровище стену подъезда. Не дергайся. Сав ставит пакет на пол. Ногами ее фиксирует. Сама же распыляет что-то мне на руку. Затем салфеткой промокает. Не переживай, это просто спирт и одноразовый платок. В этом месте заживать долго будет. Произносит задумчиво, разглядывая ссадину. Если мне память не изменяет, ее мать-медик. Делаю над собой усилия, чтобы не слишком резко выдернуть руку. Не страшно. К счастью, для меня София не усугубляет нелепую ситуацию, делает шаг назад, после чего роется в сумочке снова и протягивает мне какой-то конвертик. «Возьми, нужно обеззаразить дополнительно, стены грязные». Смотрю на ее руку, и в первую секунду мне кажется, что она предлагает мне взять презерватив. Вот так сразу. Вылетает с сарказмом. «Это бинт стерильный с пропиткой» поясняет с легкой смущенной улыбкой, явно догадавшись, о чем я подумал. «Приложи, пока ехать домой будешь». Она меняется в лице. «То есть к себе, извини». Мы оба с ней смотрим на дверь, ведущую на этаж к квартирам. К одной из тех, что я привык считать домом. «Да норм, это теперь не мой дом». Плотно сжимая челюсть, мелкие импульсы пронзают мозг. Всполохи охрененные перед глазами. Пригляди за Машей. Не прощаясь, разворачиваюсь и сбегаю по лестнице. Тяжело. Я не был идеальным мужем, но не ожидал, что у нас так резко все закончится. Небеса рухнули мне на голову, в то время, когда я в них летал. Вот такой парадокс. Несмотря на весь пиздец ситуации, я готов все отдать, лишь бы снова вернуть свою прошлую жизнь. Кроме жены и сына мне ничего не нужно. Хочу возвращаться к ним, а не в пустое мертвое помещение. Маша с Колей остались в нашей квартире, которую мы купили после свадьбы. Я вернулся в родительскую, где одиночество давит со страшной силой. Когда мы в ней жили с Машей, я такой давящей пустоты не ощущал. Множество приятных воспоминаний связано с жизнью в ней, но я никогда не жил там сам. Родители, брат Саяра, Маша. Всегда был кто-то рядом. Поддерживал и подбадривал. Резкая смена настроения кажется жутковатой. Такими темпами я в психушку быстрее попаду. Мне то хочется крушить все вокруг, то зависаю, вспоминая, как еще совсем недавно я был счастлив. Приходя домой, мы все вместе ужинали. После чего мы с Колей играли или смотрели мультики. А Маша была рядом с нами. Простые человеческие радости. Самые важные в жизни. До тачки идти всего несколько метров, но успеваю промокнуть. Кулема вообще прогноз не смотрела перед тем, как в окно решила вылезти. Боже, Маша, как ты одна с ребенком жить собралась? Посещает меня мысль, после чего яркая вспышка растерянности и гнева залетает в помутневшее сознание. А если она не собирается жить одна? Твою мать! Надо бы перестать себя накручивать. Но я усугубляюсь каждой секундой. Нет. Такой расклад совсем не пойдет. Никаких других мужиков рядом с ней. Убью, если увижу. Полный бред. Бормочу вслух. Тянусь за телефоном, который забыл на пассажирском сидении. Срочно нужно отвлечься.